Я предлагаю действовать так, будто нам это известно наверняка, сказал я, потому что при всех других раскладах нам конец. Да, если мы будем продолжать играть так, как ты предлагаешь. Мои фонды не безграничны, а вывод человека из криостазиса и последующий курс реабилитации стоит дорого, сказал Холден. Фактически, после этого мои фонды будут исчерпаны, и мы останемся на мели. Зато вчетвером «Едва ли это решит хоть какую-то из наших проблем». Но это будет правильный поступок». «Правильный?» – переспросил Холден. «Мы не в рыцарском романе, Алекс. Ты взял на себя обязательства по спасению попавшей в беду девы, и мне понятно твое намерение довести дело до конца. Но в стратегическом плане нам это ничего не даст». «Да, капитан Штирнер – потрясающий пилот. Возможно, лучший из всех, с кем мне доводилось летать». Но что нам с этого? Она поможет нам улететь от ребят Корбана? От других неприятностей? Ты помнишь о том, сколько у тебя врагов, Алекс? Визерс был единственной преградой, способной встать между тобой и твоим названным папочкой, которая ныне жаждет твоей крови. В отсутствие Визерса эта проблема снова упадет на твою голову. А что мы выиграем, если мы не отправимся на Венту и оставим капитана Штирнер в стадисе? «Время», – сказал Холден, – «мои деньги – это стратегический запас, и если мы не потратим их на венту, это позволит нам протянуть лишнюю пару лет». «Допустим», – сказал я, – «и вот лишняя пара лет прошла». Визерс так и не объявился, и что мы делаем дальше? «У нас будет пара лет на планирование. Пара лет, а не пара недель, как сейчас». «Мир рушится», – сказал Азим. Эта галактика станет совершенно другой уже через год, если не раньше. «И что?» «У нас все равно не получится отсидеться на периферии», — сказал Зим. «Это не тот кризис, который можно переждать, спрятав голову в песок, и надеясь, что пронесет. Последствия затронут всех». «Взрыв лучше всего наблюдать, находясь подальше от эпицентра», — возразил Холден. Мы сейчас в той ситуации, когда ничего нельзя знать наверняка. Время может сыграть нам на руку. Не факт, что тот же калифат протянет столько, и вопрос с осадом Аддином станет несущественным. Это я в качестве примера». «И что потом?» – спросил я. «Прыгать с планеты на планету, уходя от очередной волны вторжения?» «Самая удачная долговременная стратегия, кстати», – сказал Холден. 99% населения галактики не могут себе этого позволить. А мы можем. До тех пор, пока где-нибудь не реквизируют наш корабль. Ну, я не отрицаю, что нам потребуется определенный элемент везения. Сколько мы так можем протянуть? Если определенный элемент везения таки будет нам сопутствовать, то до самой старости. И что это будет за жизнь? «Это философский вопрос», — сказал Холден. «Предполагается, что каждый должен найти на него собственный ответ и все такое. Лично я на него ответил уже давно. Долгая жизнь лучше скорой смерти. Даже если для того, чтобы прожить долго, потребуется себя кое в чем ограничить». «Это чушь», — сказал я. «В долговременной перспективе». «В долговременной перспективе мы все умрем», — сказал Холден. И это знание никак не поможет нам принять правильное решение уже сейчас. Существует теория, что если человек не способен выбрать одно решение из множества, ему стоит выбрать то, которое будет наиболее верным с точки зрения этики. Дурацкая теория. С точки зрения этики самым правильным будет отправиться на Венту и вернуть капитана Штирнер к жизни. Я же говорю, что это дурацкая теория. «Может быть и так, но это единственное, что мы можем предпринять», — сказал я. «Все остальное — это выбор между несколькими вариантами бездействия. А мир тем временем еще рушится». «Ладно», — сказал Холден, — «закроем этот вопрос. Но когда из-за этого решения нас всех убьют, я оставляю за собой право на злорадство и реплики в стиле «Я же вам говорил, а вы не слушали». «Полагаю, это будет справедливо». Как не неприятно мне было это признавать, отчасти Холден был прав. Мы лезли в ловушку, и от того, что мы лезли в нее с открытыми глазами, ситуация не становилась менее опасной. Однако я все же считал, что иного выбора у нас нет. Бежать и прятаться – это не вариант, учитывая, какого масштаба фигуры нам противостоят. Как сказал мне повелитель мертвой планеты Кридон – Такие, как я, не могут просто отстраниться от происходящего, потому что через какое-то время происходящее все равно придет за нами. Визерс считал, что Кридон ошибается на мой счет. Однако, события последних дней показали, что и сам Визерс отнюдь не является непогрешимым, так что ошибаться вполне мог и он. А истина где-то рядом. Или ее и вовсе тут нет. Полагаю, я уже ничему не удивлюсь. После того, как я встретил здесь Холдена, вселенной придется изрядно попотеть, для того, чтобы произвести на меня впечатление. И времени у нее осталось не так уж много. Мир рушится. Скоро мы все будем погребены под обломками. Мне было трудно поверить в то, что Холден прав насчет Визерса, и генерал СБА проиграл свою схватку. То есть разумом я вполне допускал такую возможность, но верить в это мне все равно не хотелось. Визерс, его хитрость, двуличность и постоянные интриги, которые он плел, стали для меня константой, неотъемлемой частью окружающего меня мира. Визерс всегда знал, что он делает. Визерс верил, что войну все-таки можно выиграть, и человечество не исчезнет с лица галактики. У Визерса всегда был план... И я на этот план сильно рассчитывал. Всегда хочется верить, что у тебя за спиной стоит кто-то сильный и мудрый, кто придет тебе на помощь в критической ситуации, сумеет объяснить, какого дьявола тут происходит, и посоветует, что делать дальше. Кто-то, кто знает, как надо. Или хотя бы думает, что знает. В полном сумбуре сегодняшнего времени это уже немаловажно. Без визерса... Наша деятельность, начиная с операции на Тайгере 5, попросту теряла смысл.